юрковдителем празднества моно в этом же храме а май был строителем за упокойного храма тутанхамона при своего новоскверва эй а потом храм хебом усыпальниц этих фараонов и трёх пилонов харенхеба в карнакском храме Именно Май и принадлежала идея планировки гигантского гипостильного зала в Карнаке, самого большого колонного зала древнего мира. Его площадь составляла 5000 квадратных метров, высота 24 м. И осуществивние первого этапа его строительства, законченного по планам Май, Захини и Упай, и хотяан 100 лет спустя, в фараоне Рамсесе II Великом. Всего в зале стояло 134 колонны, точно войска из палинов, выстроившиеся в 16 рядов. Колонны центрального нефа с капителями в виде расцветших папирусов достигали в высоту без абак 19,26 м. колонны боковых проходов и наижшие контуры связок не распустившихся папирусов на сгладками капителиями с валами были ниже, 14,74 м высотой гнезабак. Сохранившиеся частично доныне колонны И перекрытие производит незабываемые впечатления, пишет Матте. Шамбальон, которому человечество обязано расшифровкой египетских иероглифов, посетил Карнак зимой 1828-29 года. Я не буду ничего описывать, потому что Или мои выражения не стоили бы и тысячной доли того, что следует сказать, говоря о таких вещах, или же, если бы я набросал слабый эскиз, даже весьма бесцветный, меня приняли бы за энтузиаста, может быть, даже за безумца. Это строки из его письма брату. Друг Пушкина Норов Побывавший в Египте зимой 1834-1835 года, тоже высказывает восхищение этим залом с его необъятным множеством столпов, которых создание превышает силы народа самого могущественного. Все виденные вами доселе здания, хотя бы вы обтекли весь земной шар, игрушки перед этим столпотворением... Этот лес колонн величины невообразимой и где же внутри здания подвергает вас в глубокую задумчивость о зодчих. Тоже в превосходных степенях писали и пишут о гробнице Тутанхамона. О том, сколь высоко современники ценили иndарование Май Ныне по праву считается одним из крупнейших жрецов за всю историю Египта. Свидетельствует находка его статуи, установленной в Карнакском храме около статуи жреца Аменхотепа, сына Хапу, знаменитого мудреца, после смерти причисленного к богам. В надписи на этой статуе май назван великий из великих искусной речью в сакарии близ Менфиса сохранилась гробница Май, где на изображении с женой пилицей Амона-Мерит. Братья Май, начальник сокровищницы Нахеви и писвец сокровищницы Нахт приносят жертвы духу умершего. Каменные ломнях Сильциле, где добывался строительный материал для Карнакского храма, Майи построил знаменитый изщерный храм Хор-Хеба, высеченный из целика в скале.